Глава тридцать Мне показалось, что в коридоре резко понизилась температура. Хотя, может, все дело в страхе, от которого меня потряхивало. Новые ловушки, подземелья, умирающий на наших глазах адепт? Нет. Кажется, это все было слишком для одной маленькой и хрупкой землянки. Я готова была разреветься. Истерика готова была навалиться снова накрыв с головой. А затем я вдруг замерла. Все пропало. Мы пропали. Но вдруг на минуту мне показалось, что время остановилось. Я отчетливо почувствовала песок на губах, на коже тепло жаркого солнца, а в ушах прозвучали слова Джина. Баланс всегда нужен. Будет черное, будет и белое. Теперь я знала. Законы этого мира Как и любого другого, требуют соблюдения баланса. Именно поэтому ректору пришлось вытаскивать адептов. И кинуть нас здесь, без единого шанса спастись, он также не мог. Должен быть способ дожить до утра. «Фалька», — спокойным голосом произнесла я, — «ты был с фародублем, что-то забыл, что-то не знаешь. Но наш дух и правда силен и умен». А еще хитер. Ты только вспомни, ты провалился под землю, но спустя время нашел нас, выбравшись из ловушки. Верно, мне пришлось собрать всю свою силу и мужество. Еле выбрался, воодушевился парень. Наверняка в этот раз нам подготовили что-то особенное, не просто ловушки. Мне кажется, может быть, здесь есть еще какие-то зацепки для нас. Теперь нужно снова напрячь нашу силу и мужество, чтобы... Договорить я не успела. Нейтральная зона. Я вспомнил. Дух сказал мне о том, что есть нейтральные зоны. Они помечены специальными рунами. Это что-то вроде комнат отдыха. Там есть еда, вода, уборная и даже спальные места. Если вдруг кто-то из команды будет ранен или потеряет сознание. «Ну так что же ты раньше нам не сказал?» «Говорю же, вместо головы у тебя репко, То ли грозным, то ли радостным голосом проговорил Зайдан. Настроение у всех сразу резко улучшилось. Ведь если есть нейтральная зона, значит, мы можем спрятаться там от монстров. Именно это и пришло в голову Зайдану. Передохнем там до утра». «Если останемся там до утра, то точно передохнем». Остановил меня Фалька. «Почему?» «Нейтральные зоны действуют на короткий период. Нельзя, чтобы адепт пришел туда, спрятался и выждал до самого рассвета. Каждая нейтральная зона действует свое время — от четверти часа до сорока минут. Есть всего две зоны, которые действуют час». «Ну что же, этого стоило ожидать», — задумчиво проговорил Зайдан. «Я и не рассчитывал, что ректор». Растерет перед нами красную ковровую дорожку к И он хорошо предусмотрел наше желание спрятаться в укромном месте. На минуту повисло тяжелое молчание. С одной стороны, мы обрадовались, узнав, что есть возможность переждать. А с другой, оказалось, что возможности и нет как таковой. «Ладно, я предлагаю голосовать. Настроя». Рохас пока без права голоса. И Зейдан посмотрел на товарища. «Я предлагаю такой вариант. Находим первую попавшуюся нейтральную зону и смотрим, сколько возможно в ней провести. Вы останетесь внутри, а я пойду искать следующую. Как найду, вернусь за вами». «А какие варианты еще есть?» — уточнил Фалька. «Остаться здесь?» «Нет. Сидеть в коридоре точно плохой вариант», — пробормотала я. «Почему? Тут нет ловушек и тихо», — заупрямился Фалька. «Тут пока нет ловушек. Что там нахимичил наш ректор, мы не знаем. Хотя лично ты можешь остаться здесь. Васю Матео я заберу с собой и оставлю в безопасном месте». «Ладно, ладно, пойдемте. Просто мне показалось, это место безлюдным. Вот и пригрелся здесь. А идти вперед? это же наверняка опять какие-то опасности». Стоит признаться, слова Фалька затронули и меня. Я вспомнила, как парень провалился под землю, и я осталась одна. А что, если такое повторится? Зайдан как будто почувствовал, что мы волнуемся, и постарался успокоить нас. «Ребята, я знаю, что идти вперед страшно, но позади нас также много сильных и опасных тварей. Найти нейтральную зону не так сложно. Если она помечена рунами...» то мы быстро определим, где именно она находится. «И как ты это сделаешь?» – нахмурился Фалька. «Не я, она это сделает». И мужчина указал на меня.